Чистая квинта, консонанс. Лев Гнедич. Три года спустя. Ну, как дела, Паша? Я опустился в эргономическое кресло, и мои глаза оказались на уровне столешницы, вровень с глазами директора агентства. За это время я научился многому, в том числе и тому, как выбирать место под седалище. Работаем, Лев Борисович. Делаем, что можем, особенно для вас. Вы же наше будущее. Цвет российской науки. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду называть полковника милиции, пусть и в отставке, Пашей, а он меня Львом Борисовичем. Да еще при том, что Паша меня лет на 15 старше. — Меня радует, что у вас есть занятие, — поставленным лекторским голосом произнес я. — Но мне хочется констатировать не ваше трудолюбие, а результат. — Понимаю ваше недовольство, Лев Борисович вздыхает отставной полковник, но, увы, слишком мало данных. И фамилия такая неудачная. Большое подспорье, что у нас есть образец почерка и особенно отпечаток пальца. И когда я могу рассчитывать? Вот не хочу вас обнадеживать, Лев Борисович. Категорически не хочу. Но все возможные силы брошены, не сомневайтесь. Я задействовал даже особые, понизив голос, резервы. Вот если бы ваша госпожа Кузнецова когда-нибудь привлекалась, но, увы. Да, согласился я, это огорчительно. И мы оба рассмеялись. Три тысячи евро я плачу этому отставному менту. Три тысячи евро в месяц. Он землю рыть должен. И роет наверняка, потому что премию я ему пообещал поистине царскую. Вся имеющаяся у меня на данный момент наличность. Господи, если ты есть, верни мне ее, я без нее не могу.